Квашеная капуста – это не очень полезный продукт, так как он содержит соли и продукты молочнокислого брожения. Однако при квашении капуста, приобретая приятный кислый вкус, сохраняет витамины и минеральные соли. В прежние годы я не рекомендовала ее, но трудные условия последних лет требуют расширения ассортимента продуктов питания. Людям, страдающим сердечной недостаточностью, повышенным кровяным давлением, выраженным атеросклерозом, воспалением органов пищеварительного тракта, печени и почек, есть квашеную капусту не стоит. Если квасить капусту целыми кочанами, то витамины в ней сохраняются значительно лучше. Употреблять квашеную капусту нужно в очень малых количествах. В кулинарных изделиях можно использовать и рассол. Хранить квашеную капусту нужно в деревянных катках. В стеклянной посуде держать не имеет смысла, так как витамины при этом сохраняются плохо. В эмалированной посуде они вовсе пропадают. Квасить капусту может каждый, у кого есть бочонок и каменная соль. Поваренной солью солить нельзя. Избыточное количество соли задерживает молочно молочнокислое брожение, в результате чего создаются условия для развития нежелательных микроорганизмов. Если количество соли ниже нормы, то капуста становится мягкой, в ней развиваются гнилостные бактерии. Норма посола 15%. 20 граммов соли на 1 килограмм капусты. Перед посолом капусты следует хорошо подготовить бочонок. Его сначала промывают щетками, затем на дно укладывают веточки смородины и можжевельника, наливают примерно 4 литра или больше, в зависимости от размера бочки, кипятка и накрывают чем-нибудь плотным. Затем прогревают в печи или на костре какую-нибудь железную болванку или колосник и бросают в бочку с горячей водой. Чтобы пар не уходил, быстро закрывают бочонок. Если вы раза три ошпарите таким образом бочку, она будет готова к употреблению и в квашеной капусте не будет заводиться гниль. Горячую воду в бочке можно не менять. На всю процедуру уходит примерно час. Воду выливают, можжевеловые и смородинные веточки выбрасывают, бочку протирают сухим полотенцем. На дно бочки кладут цельные капустные листья. Рубленная квашеная капуста готовится из поздних сортов. Тугие плотные кочаны разрезают так, чтобы освободить кочерышку, после чего капусту шинкуют. Если у вас есть желание, можно добавить и морковь примерно 10-15% массы. Шинкованную капусту посыпают солью и натирают руками, чтобы из нее выделился сок. Она при этом обмекает и плотно укладывается в бочонок. Можно капусту пересыпать шинкованной морковью или укладывать морковь слоями. Хорошо также между слоями рубленной капусты закладывать кочаны, разрезанные на половинки или четвертушки, а также антоновские яблоки. Нарезанную капусту сильно уплотнить кулаками. Сверху накрыть чистой салфеткой, прижать деревянным кружком, на который положить груз, булыжник. Дни через 15-20 из бочонка будут выливаться рассол и пена. Это хорошие продукты брожения. Их следует собрать и позже, когда брожение прекратится, влить в бочонок. Во время брожения пену нужно снимать, так как в ней могут развиться нежелательные микроорганизмы. Деревянный кружок и салфетку, покрывающие квашеную капусту, время от времени следует ополаскивать, удаляя плесень. Квашеную капусту хранят в прохладном помещении. Низкая температура задерживает время брожения, и капуста при этом становится более вкусной. Особенно вкусна капуста, когда в бочонок заложены антоновские яблоки из расчета 500 граммов яблок на 10 килограммов капусты, лавровый лист и тмин по 5 граммов на 10 килограммов капусты. Пирог с квашеной капустой. 500 граммов квашеной капусты, 2 стебля лука-порея, мука, яйцо, лимон. Отжать квашеную капусту, нарезать лук-порей, замесить пресное тесто. Для этого в стакан влить яичный желток, 2 столовые ложки подсолнечного масла, сок одного лимона и долить до верха водой. Замесить тесто и выдержать его под салфеткой примерно 30 минут. Раскатать пласт толщиной менее 1 сантиметра, уложить отжатую в салфетке квашеную капусту и сверху густо присыпать луком-пореем. Закрыть пластом теста, защипать края, проколоть верхний пласт вилкой, чтобы дать выход пару и поставить в духовку. Салат из квашеной капусты. 300 граммов квашеной капусты, лук-порей, зубок чеснока, тмин, немного красного перца, при желании имбирь. Мелко нашинковать лук, смешать с квашеной капустой, посыпать тмином и красным перцем, слегка сдобрить растительным маслом. Салат можно подать к отварному картофелю, отварной свекле, паренкам из моркови и репы. Заготовка капусты с хреном. Нашинковать хорошие кочаны капусты с морковью и яблоками. Заложить капусту в небольшой бочонок, смешав с мелко тертым хреном, из расчета 200 граммов хрена на килограмм капусты. Уложена капуста должна быть плотно. Готовится такая капуста без соли. поэтому храниться она должна в холодном помещении при температуре от минус 2 до плюс 2 градусов по Цельсию. Эта заготовка требует особой чистоты и сноровки, но тот, кто освоит ее, другим способом заготавливать капусту не будет. Готовят ее обычно в начале зимы и хранят в холодном подвале или кирпичном гараже. Замерзания капуста не боится, но при размораживании – может стать мягкой, дряблой.